Глава 2: Убранство першественной залы и частного столового покоя Столового покоя в значении некой особой комнаты, предназначенной для принятия пищи, средневековье не знало. По сути дела, все зависело от желания хозяина и хозяйки, за исключением самых скромных крестьянских хозяйств, где дом включал в себя единственное жилое помещение или столь же бедного городского съемного жилья. Стол, возможно, было накрыть в любой из комнат. Как правило, если речь шла о семейном обеде или скромном приеме, на котором присутствовали только ближайшие родственники и друзья, для этой цели выбирался небольших размеров покой, хорошо прогреваемый камином и уютный. Впрочем, в летнюю пору дружное семейство зачастую перемещалось в сад. Пикники на природе и веселые угощения под открытым небом Предки любили не меньше, чем мы сейчас. Но, конечно же, если речь шла о пире или большом праздничном приеме, на котором могли присутствовать десятки или даже сотни людей, использоваться мог только главный зал дворца, замка или зажиточного городского дома. Частный столовый покой. Оговоримся, что отсюда и далее разговор у нас пойдет в первую очередь о домах богатых и знатных. Без сомнения, в простой крестьянской хижине или съемном жилье, где зачастую отсутствовала даже кухня, ни о каких особенных приготовлениях речи быть не могло, и трапеза представляла собой процесс привычный, семейный, но, скорее всего, лишенный каких-либо особых изысков. Итак, готовясь к обеду или ужину, избранный для этой цели покой следовало для начала хорошо вычистить и вымыть. Вслед за тем, Пол посыпали по сезону, свежей травой и цветами, или, за неимением таких, сушеными травами или цветами с сильным запахом. В подобном случае предпочтение обычно отдавалось лаванде. Делалось это не только для того, чтобы поднять настроение обедающим, но также с целью чисто утилитарной. Дело в том, что в средневековом мышлении, в котором еще не родилось понятие о микроорганизмах, Причиной болезней полагались спёртый или дурно пахнущий воздух. Избавлением от подобного, конечно, было проветривание и свежие травы, рассыпанные по всему полу, которые по мере необходимости прислуга заменяла новыми. Следующим шагом в неторопливом приготовлении к трапезе была сборка стола. Надо сказать, что стационарные столы, привычные нам, появляются не раньше XVIII века. Вплоть до того времени Стационарный стол, на французском «table или «table клю это практически всегда стол разделочный или кухонный. Исключения, которые существовали во все времена, оставались данью личному капризу. Средневековый стол представлял собой козлы, поверх которых перекидывалась гладко обструганная доска. Благодаря многочисленным завещаниям, сумевшим сохраниться до нашего времени, Мы в точности знаем даже породы дерева, использовавшиеся для этой цели. Так в Южной Франции наилучшей славой пользовался орех, несколько ниже котировалась ель, и, наконец, отдельные оригиналы отдавали предпочтение каштану. Собрать и разобрать подобный стол было можно буквально в течение нескольких минут, приготовив его для очередной трапезы или освободив помещение, что для сравнительно небольших комнат привычных для средневековья, было делом немаловажным. Сколь можно судить из записей Поседония епископа Уржельского, 9 век нашей эры. В его время столы все еще напоминали римские. Низкие, и небольшие, они были рассчитаны, как правило, на шесть персон. Форма столов также разнилась. Круглые, полукруглые, квадратные и, наконец, прямоугольные. Они вполне отвечали вкусам и возможностям своей эпохи. В первые века средневековой эры демократичные франки и их потомки укладывались вокруг подобного стола на ложах из прессованной соломы или плотно связанных снопов сена, возможно покрытых сверху тканами покрывалами. Опять же оговоримся, документы времен раннего средневековья касательно подобного вопроса несколько противоречат друг другу. К примеру, в хронике Сенгальского монастыря описывается обед, где приглашенные сидят на полу, удобно расположившись на пуховых подушках. Стоит предположить, что в это время обычаи в разных регионах сильно расходились между собой, к тому же на ситуацию могли оказывать влияние личные вкусы и привычки хозяев дома. Несколько позднее, когда варварская привычка сидеть за столами окончательно вытеснила прежнее римское пристрастие к треклиниям и удобным ложам, столы поднялись до привычного нам уровня, а старинные ложа сменились табуретками. По крайней мере, подобная мебель в эпоху Людовика Толстого была уже вполне обыденной. Длинными скамьями для гостей поплоше и диванами или стульями, складными или стационарными с высокими спинками, для знатных и именитых. В любом случае хозяева или гости рассаживались, как правило, с внешней стороны стола, примыкавшей к стене, тогда как часть внутренняя всегда должна была оставаться свободной для того, чтобы слуги или за их отсутствием хозяйка и дети могли подносить и ставить на стол те или иные блюда. Во времена высокого средневековья в моду входят сигмы – полукруглые византийские столики. В это же время манера обедать, сидя просто на полу, возможно, не без влияния испанских мавров, по-прежнему дает о себе знать. Так несколько документов, датируемых концом XI века, упоминают пиры, где гости комфортно размещаются на коврах, уложенных прямо на пол. И, наконец, во времена осени Средневековья высокие и длинные прямоугольные, или много реже многоугольные, столы практически вытесняют все остальные. Справедливости ради заметим, что документы, начиная примерно с X века, также говорят о стационарных столиках из драгоценных металлов. Карл Великий, в частности, имел в своем распоряжении золотой столик и три массивных столика из серебра, причем на первом изображен был Рим, на втором – Константинополь и на последнем – Мироздание – в соответствии с тогдашними представлениями. Серебряным столиком с изображением виноградных лос располагал также Фортунат, епископ Пуатье. И, наконец, Изабелла Баварская, супруга-безумца Карла VI, XV век, получила в подарок от деверя золотой столик, инкрустированный драгоценными камнями. Впрочем, стоит оговориться, что у нас нет никаких данных касательно того, использовалась ли драгоценная мебель для принятия пищи или играла чисто декоративную роль. Но так или иначе столы были предметами достаточно дорогими, их бережно хранили, вписывали в завещание и передавали по наследству от отца к сыну. Пиршественная зала. Главный покой зажиточного дома, не говоря уже о рыцарском замке или королевском дворце, предназначался в первую очередь именно для торжественных приемов и перов, становившихся их неизменным продолжением, и уже потому с самого первого этапа строительства зала должна была получить вид наиболее удобный для подобной цели. Высшая знать в эпоху раннего Средневековья имела обыкновение устраивать специальную пиршественную пристройку, непосредственно соединявшуюся с дворцом или замком. Однако, сколь о том можно судить, в более поздние времена практика эта постепенно сошла на нет. В торцовой стене, противоположной главному входу, обыкновенно располагался огромный камин, где порой горели целые стволы дубов и сосен, распространяя по огромной зале уютное тепло. Чтобы случайная искра не послужила причиной беды, камин обязательно отгораживался широким экраном из огнеупорного материала. Перед камином ставился стол. За который принято было усаживать самых почетных гостей, а также располагаться собственно лично самому хозяину или хозяйке. Порой для главного стола специально сооружали возвышение. Для особого почета его можно было покрыть ковром или отрезом бархата, куда вели несколько невысоких ступеней, а сам стол делался несколько выше и заметно шире всех прочих. Почетнейшим из мест полагалось то, что находилось строго посередине, занимал его, как правило, хозяин или важный гость, превосходивший хозяина по рангу или знатности. Подобное случалось, к примеру, когда сеньор пребывал в гости к своему вассалу, король навещал одного из своих подданных, пир давался в честь иностранного монарха, более высокого по рангу, чем хозяин дворца, и так далее. Вторым по значимости было место по правую руку от занимавшего высшее положение, несколько менее почетным – по левую. Если одного стола не хватало, или прочие гости сильно уступали знатностью и рангом сидевшим за почетным столом, в першественной зале появлялись столы второго порядка. Обыкновенно расстановка столов осуществлялась в форме буквы «П» – «покоем», как говорили в Старой России где роль короткой перекладины исполнял почетный стол, а двух длинных – столы второго порядка, стоявшие вдоль стен слева и справа. Если пир требовал присутствия сотен людей, к первым трем добавляли более короткий четвертый стол, находившийся рядом с парадным входом. Причем за этим дополнительным столом располагались самые бедные и скромные гости. Стоит еще раз подчеркнуть, что пир – Всю эпоху Средневековья был не только и не столько возможностью угоститься от хозяйских щедрот и хорошо провести время, но в первую очередь политическим действом. Пир должен был с убедительностью продемонстрировать богатство и могущество того или иного владетельного дома, и уже потому ни на количестве гостей, ни на богатом убранстве, ни, наконец, на сложности и затейливости пищи никто экономить не собирался. Посему на пирах присутствовали порой до тысячи людей одновременно. Хорошим тоном полагалось приглашать к своему столу не только гостей всех родов и видов, но и мелких дворянчиков и духовных лиц, исполнявших при хозяине и хозяйке те или иные хозяйственные должности: секретарей, фрейлин, конюшек, егерей и так далее, и кроме того, купцов, снабжавших обитателей замка тем или иным товаром, представителей городской верхушки, и, наконец, всех, кому хозяин желал по какой-то причине явить свое расположение. В этом случае одной залы могло не хватить, и для гостей поплоше отводились более скромные помещения в пределах того же замка или дворца, причем самого хозяина и его именитых гостей скромные приглашенные могли не видеть вовсе. Однако вернемся в главную залу пир должен был услаждать не только обоняние и вкус, но также глаза и уши всех присутствующих. Посему для першественной залы не жалели украшений, должных удивить и восхитить гостей, еще более утвердив их в мысли, сколь могущественен и щедр пригласивший их хозяин. Посему, кроме рутинного посыпания пола пахучими травами и цветами, что мало отличало главную залу от частного столового покоя, стены обязательно украшали роскошными гобеленами, стоимость которых могла доходить до цены крупного поместья. Так, например, свадьба Карла VII и Марии Анжуйской состоялась в пиршественной зале Шинонского замка. Причем для украшения стен король в изгнании не забудем, что дело происходило во времена Столетней войны, когда ее ход оборачивался далеко не в пользу французов. Востребовал у своего кузена бастарда Орлеанского, драгоценные фамильные гобелены с изображением пшеничных колосьев, столь дорогие, что доставлять их в залу и позднее возвращать назад пришлось под охраной крупного отряда, вооруженного, что называется, до зубов. Искусство ковроткачества во все времена осени Средневековья в самом деле достигло немалых высот. В моде был стиль «тысячи цветов», на гобеленах изображались идиллические картины: Девушки в садах, влюбленные у фонтана или, наоборот, сцены охоты войны, особенно часто героем в этом случае выступал Александр Македонский, и, наконец, многочисленные библейские сюжеты. Самым почетным из гостей полагались стулья, похожие на троны, с высокими спинками и подлокотниками, с мягкой подушкой для сиденья, набитой нежным гусиным пухом. В исключительных случаях почетное сиденье могло дополняться высоким балдахином из шелка, парчи или иной дорогой материи. Приглашенным поплоше приходилось довольствоваться общим диваном, также с высокой и жесткой спинкой, и несколькими подушечками, на которые можно было сесть или подложить под поясницу. И, наконец, для самых скромных по рангу предназначались табуреты или общие скамьи, чья длина равнялась длине стола. Полагают, что от этих самых скамей по-французски бон bon, происходит само слово банкет. Кроме того, обязательной принадлежностью главной залы был так называемый поставец. Он же буфет или горка. Средний французский буфет, располагавшийся, как правило, рядом с почетным столом. В простейшем состоянии поставец представлял собой одно или двухярусный, Маленький столик, на котором располагалась самая дорогая посуда и безделушки, шкатулки, вазочки и так далее, которые только мог позволить себе хозяин или хозяйка. Тарелки, кувшины и все прочее на поставце, как правило, изготовлялись из массивного золота или серебра, украшались эмалью и драгоценными камнями, да и сам поставец во дворцах и замках высшей знати мог изготавливаться из серебра золоченого серебра или даже золота. Менее зажиточные вынуждены были довольствоваться поставцами из простого металла или дерева, которые для придания более презентабельного вида зачастую покрывались дорогими коврами, вышитыми скатертями или даже обшивались сверху донизу драгоценными тканями. Вполне возможно, что исторически этот любопытный предмет мебели восходил к утилитарному столику, на которой выставлялась посуда, необходимая во время большого обеда. Но мода, как водится, сделала свое дело, превратив его в роскошный, но совершенно бесполезный аксессуар. Неписанное правило гласило, чем выше и ближе к краю стояла посуда, тем более она должна была становиться изысканной и дорогой. В более сложном варианте, особенно распространившемся во времена осени Средневековья, Поставец стал достаточно сложной многоярусной конструкцией, на которой можно было разместить столько тарелок, графинов, салонок и прочего, сколько хозяину было угодно явить глазам своих гостей. Подобная посуда редко использовалась во время еды. Это было фамильное достояние, собиравшееся многими поколениями и бережно передававшееся по наследству. По сути дела, вложение капитала в средневековых реалиях. Если по той или иной причине хозяин замка оказывался в стесненном положении, часть дорогой посуды можно было продать или заложить у ростовщиков, чтобы затем вернуть, когда ситуация более-менее наладится. Любопытно, что поставцы в богатых домах могли сооружаться не только в главной зале. К примеру, сохранившийся рассказ о падении фаворита Карла VII Пьера Дежиака включает и довольно забавный эпизод. Когда в спальню к проштрафившемуся вельможе ворвались вооруженные заговорщики, супруга Жака Катерина Д. Ильбушар, вылетев ногой из постели, кинулась спасать не супруга, но уставленный золотой посудой постовец. Ее усилия окупились в полной мере. Посуда заговорщиков не заинтересовала, зато неудачливый времящик в скором времени окончил жизнь на эшафоте. Любопытно, что поставцы настолько полюбились, тогдашним французам, что вслед за знатью их стали устанавливать у себя не только зажиточные купцы или городские старшины, но даже крестьяне. Пусть на крестьянском поставце тарелки были оловянными или жестяными, в любом случае они представляли собой определенную ценность и были самым дорогим, что имелось в небогатом доме. Сколь о том можно судить, поставцы появляются не ранее 12 века но мода на них окажется достаточно живучей и сохранится в неизменном виде вплоть до конца средневекового тысячелетия. Хорошим тоном представлялось еще до начала трапезы подойти к поставцу, внимательно разглядеть представленную на нем посуду и прилюдно восхититься увиденным. Впрочем, особо тщеславные хозяева, не ожидая, что гости додумаются до этого, сами приглашали их, полюбоваться видом дорогой посуды. Несколько менее пышным, но куда более необходимым был посудный шкафчик или сервант «Абас», в котором стояли дополнительные тарелки, кубки и так далее, чтобы без особых усилий заменять на столе грязную посуду на чистую и вымытую, не отправляя за этим постоянно слуг на кухню. Как мы помним, чаще всего располагавшуюся в самом дальнем крыле или даже в особом здании. И, наконец, кайданс, собственно, утилитарный столик, нес на себе большие общие блюда, вазы для фруктов или чаши, которые там могли дождаться своей очередности, чтобы оказаться на першественном столе. Пиршество, среди прочего, должно было сопровождаться музыкой. Посему в части замков предусматривался балкон для музыкантов, располагавшийся подле почетного стола. В других случаях приглашенным министрелям приходилось довольствоваться положением на возвышении подлепочетных гостей или попросту в середине зала, лицом к главному столу. Но вот мебель была установлена, зала приведена в порядок, министрели расположились на балконе, и обед или пир можно было начинать.